Запись сороковая, конспект, факты, колокол, я уверен. День, ясно. Барометр семьсот шестьдесят. Неужели я Д пятьсот три написал эти двести двадцать страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал или воображал, что чувствую это? Почерк мой.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 в моём присутствии она должна была дать свои показания эта женщина упорно молчала и улыбалась я заметил, что у ней острые и очень белые зубы и что это красиво затем её ввели под колпак у неё стало очень белое лицо а так как глаза у неё тёмные и большие то это было очень красиво когда из-под колпака стали выкачивать воздух